Глава 33. Мия. Среди кандидатов, отобранных для ближайших финалов, подходящей для Дерека пары не было. Мия могла предсказать результаты с точностью до нескольких сотен голосов, но в действительно ярком финале судьбу кандидата иногда решали десятки. Настоящий коэффициент состязательности у Дерека был чуть выше, чем значилось в базе данных. Это давало Мии дополнительное пространство для маневра. Пары нужно было подбирать так, чтобы их коэффициенты различались не более чем на 5-6 единиц. Тогда исход финала укладывался в рамки удостоверенной случайности. Если найти кандидата с коэффициентом по нижней границе рамки, это даст разницу в 11 единиц. Практически верный выигрыш. Мия потерла уставшие за день глаза и вошла в базу универсальных кандидатов. Дополнительные финалы были их шансом попасть в лотерею раньше, чем отыщется подходящие пара в их основной категории. Но состязание вне своей категории могло снизить их шансы на выигрыш. Их предупреждали об этом в самом начале, напомнила себе Мия, открывая и просматривая анкету с подходящим коэффициентом. Они все подписали согласие. На звонок очень долго не отвечали. так долго, что Мия опять принялась листать анкеты под мелодичное пиликанье коммуникатора в голографическом шлеме. «Слушаю». Ровный глубокий голос, раздавшийся прямо у нее в голове, заставил ее вздрогнуть. Голографического изображения не было. Многие кандидаты были не в ладах со своей внешностью. Мия внезапно почувствовала себя абсолютно голой посреди чьей-то незнакомой гостиной. Или где там она появилась, когда на звонок все-таки ответили? «Мия Дювали, Калипсо Корп», — представилась она. «Это по поводу лотереи. С кем я говорю?» «Кайра Сайдонг», — помедлив произнес голос. «Со мной рядом моя жена Эмбер». «Как удачно!» Мия широко улыбнулась, и уголки ее губ задрожали от напряжения. «У меня для вас отличные новости». Финал был назначен на следующий четверг. Мия проинструктировала Кайру и Эмбер по поводу подготовки и рассказала о дальнейшей логистике. После ее звонка за местом проживания кандидатки будет установлено круглосуточное наблюдение от Калипсо-Корп для того, чтобы защитить семью от непредвиденных происшествий и в случае необходимости обеспечить своевременную психологическую и медицинскую поддержку. За три дня до финала Кайру вместе с женой перевезут в специальный отель на территории шоу-центра, где они смогут расслабиться и обсудить детали финальной стратегии в обстановке приватности и комфорта. Формально это делалось для того, чтобы перед уже запланированным финалом исключить любые неожиданности от резкого ухудшения физического состояния кандидата до его суицида на нервной почве. На деле это был способ сделать так, чтобы кандидат выходил на арену трезвым, Служба безопасности Кэл Корпа мониторила все его связи, привычки и показатели, чтобы помешать надышаться Греем. Под конец разговора Кайра еще раз поблагодарила Мию за совет стать универсальным кандидатом и за то, что пару для нее удалось найти так быстро. Судя по голосу, она действительно была этому рада. Во всяком случае, говорила она уверенно и спокойно, так что Мия почти забыла про ее непослушное тело, рвущееся во все стороны. «Ну что вы», — мягко сказала она, Корп существует ради людей. Помогать кандидатам — это моя работа». В голографическом шлеме послышался беспокойный шепот. Кайра что-то пробормотала в ответ, но шепот не сдался и продолжал настаивать. В конце концов Кайра вздохнула и нехотя произнесла, «Моя жена Эмбер тоже хочет сказать пару слов». «Это возможно?» «Конечно». Ми улыбнулась, забыв, что улыбается уже на пределе своих возможностей. «Я отвечу на любые вопросы в рамках своей компетенции». «Простите, что я встреваю?» Голос Эмбер, в отличие от нее самой, был маленьким и суетливым. «Я просто хотела... Вы же знаете, кто там против нас?» Это был самый частый вопрос. 78% родных и близких задавали его во время звонка с объявлением даты финала. Для родственников универсальных кандидатов этот процент был еще выше. «Пары не раскрываются до финала», — твердо сказала Мия. «Таковы правила». «Я понимаю, конечно», — не отставала Эмбер. «Но все-таки, какие у нас шансы?» Мия почувствовала, что у нее заболели щеки. «Шансы на выигрыш у каждого финалиста подчиняются удостоверенной случайности», — сказала она. Это значит, что предсказать исход лотереи в сущности невозможно. Эмбер осторожно высморкалась, оставив в голове у Мии влажную кляксу. «Вы же знаете, — хрипло сказала она, — это наша единственная возможность остаться вместе. Не бойтесь, — немеющими губами произнесла Мия. — Все будет хорошо. Я обо всем позабочусь». Дрейку Холлуэллу из Кэл Корпа позвонили немного позже. Не застав его на месте, сотрудник отдела политкоррекции оставил ему персональное голографическое сообщение, после чего за эргономичным умным домом в юго-западном округе было установлено круглосуточное наблюдение. Дереку оставалось только добраться до своего спального побережья. Убийство утвержденного кандидата под камерами Кэл Корпа было столь же невероятным, как и то, что они с Мией могут оказаться вместе на гартериксе. Дерек решил добираться до дома днем, чтобы войти туда ранним вечером, как все нормальные люди. Мия не поехала на работу. После того, как все кандидаты были обсчитаны и утверждены, отдел политкоррекции переходил в полурасслабленный режим ожидания финалов. Сидя на кухне, она смотрела в окно и слушала, как Дерек собирается, устраняя следы своего пребывания в ее квартире. Кушетку они передвинули обратно в гостиную еще утром. «Это все», — наконец сказал он, и Мия вышла к нему в прихожую. Дерек стоял, прислонившись спиной к двери. На мгновение ей показалось, что сейчас он бессильно сползет на пол, и она снова потащит его в ванную. Но Дерек быстро шагнул вперед и успел поймать ее до того, как она поняла, что не чувствует под собой ног. Мия вцепилась в него, как гравитационный якорь, удерживающий аэромобиль на месте, несмотря на порывы шквального ветра. Дерек зарылся лицом в ее волосы и сделал глубокий вдох. Так, словно хотел даже не запомнить, а забрать ее всю себе и унести далеко отсюда. «Уходи», — искал Корпа. Пробормотал он с усилием, отрываясь от нее и делая шаг к двери. «Прямо сейчас». «Не жди ничего, поняла?» Мия кивнула. Ее все равно уже почти не было. Неделя до следующего дополнительного финала прошла спокойно. За утвержденными кандидатами наблюдала служба безопасности. У остальных сотрудников Келкорпа не было доступа к приватным видеостримам. Подготовка к финалу шла своим чередом. Это значит, что Дерек благополучно добрался домой... И теперь его жизнь защищала огромная корпорация, распоряжавшаяся временем и вниманием нескольких миллиардов зрителей. В день финала Мия уехала с работы пораньше, чтобы переодеться. Руководителям подразделений выделяли небольшие приватные ложи поближе к арене, откуда их было хорошо видно, а они могли рассмотреть кандидатов и их родственников в первом ряду портера. Ни одно из старых вечерних платьев не застегнулось на ней. так что Мии пришлось заказать экспресс-стайлинг в салоне для беременных. «Хорошо, что вы, наконец, пришли к нам», — с шутливым укором сказал ей стилист, подтягивая эластичную систему поддержки для живота внутри сложного летящего платья. «Теперь вам с ребенком будет гораздо комфортнее». Мия молча пожала плечами, подставляя стилисту выпуклый неудобный живот. «Теперь это все уже не имело никакого значения». Когда она добралась до Селесты, огромный зал был почти полон. Вместе с кучкой нарядных гостей, на ходу допивавших шампанское, Мия поднялась на лифте к приватным ложам и вошла в свою, не забыв улыбнуться соседям справа и слева. Чуть дальше сидела Глория в окружении многочисленных родственников, которых она всегда притаскивала на финалы. Наискосок внизу торчали седые дреды Рюна, Мия бросила взгляд в портер и вздрогнула. Прямо на нее оттуда смотрела Эмбер. Мия сдержанно улыбнулась ей и отвернулась к арене, над которой уже висели сотни сверкающих дрона камер, похожих на рой механических насекомых, застывших в воздухе. Высоко под куполом прозвучал гонг, и многотысячный зал притих в ожидании зрелища и чужих эмоций. «Гости Селесты!» «И жители Земли!» — торжественно прогремел бестелесный бесполый голос. «Встречайте! Неподражаемая, невероятная, невозможная Калипсо-Скай!» Ослепительный луч софита разрезал наступившую тьму, осветив арену. По глянцевому покрытию побежали искристые трещины, разделив его на сотни треугольных лепестков. И вдруг все эти лепестки развернулись, подобно многослойному лотосу, исторгая из глубины гремящую музыку, нанизанную на чистый стальной голос невероятной силы. В этот раз Калипса была белой женщиной. Она пела, стоя на площадке, всплывающей в центре гигантского оскаленного цветка, в который превратилась арена. Площадка поднималась все выше, под самый купол, и цветок тянулся за ней, становясь сверкающей пирамидой, и потоки кристального голоса текли по ее граням прямо в зал, смывая все на своем пути. В голографической проекции, зависшей над залом, мерцало лицо Калипса со слепительно-белой кожей, идеальными голубыми губами и ресницами цвета инея на стекле. Огромные в несколько этажей глаза были абсолютно прозрачными, Сквозь них поблескивали украшения и наряды гостей на другой стороне арены, как созвездия в ветреном ночном небе. Длинные гладкие волосы струились по обнаженной спине белоснежной рекой, спускаясь с площадки вместе со шлейфом платья, похожего на переливчатую чешую экзотической рептилии. Хотя Мия слышала живой голос Калипса далеко не впервые, он все равно каждый раз ошеломлял. Этот голос проникал повсюду и очищал все, к чему прикасался, до состояния хрустального небытия. Мия даже не заметила, как приветственная песня Калипса закончилась, и пирамида арены снова стала цветком, из сердцевины которого выросли две площадки поменьше. Калипса взмахнула руками, и разом проснувшийся зал утопил финалистов в оглушительных аплодисментах. Бесполый голос под куполом представил Дерека первым, как представителя дважды дискриминируемого меньшинства. Он с любопытством взглянул на Кайру, танцующую в своем инвалидном модуле, словно куст водорослей в неспокойной воде. Редкое неизлечимое заболевание добавляло ей потенциальных голосов по линии дискриминации и таким образом почти уравнивало шансы кандидатов. Почти. Выслушав короткую биографическую справку про каждого финалиста, Калипса улыбнулась обоим сразу и задала свой первый вопрос. Ее голос легко перекрыл гудение огромного зала. После пересадки синтетических связок полвека назад она перестала пользоваться усилителями. Пары финалистов держались в строжайшем секрете до самого появления на арене. Но костюм, Внешности, даже гендер Калипса, менявшиеся от финала к финалу, складывались в сложный ребус, соединявший основные черты обоих соперников, в том числе и те, что раскрывались позже, в ходе самого состязания. Это было так называемое драматическое единство проигрыша и выигрыша, идейный фетиш Калипса Скай, на котором держалась вся гигантская индустрия Кел Корпа, и целая жизнь 170-летней поп-звезды планетарного масштаба. По легенде, известной каждому жителю шести континентов, номер достался «Калипсо» в самом начале, когда только изобрели механизм его передачи произвольному получателю, и мегалополисы утонули в крови. Те, кому номеров не досталось, были готовы на все, чтобы получить их любой ценой. Музыкальная карьера «Калипсо Скай» как раз набирала обороты. Критики по всему миру отмечали уникальный тембр И несравненный артистизм молодой звезды. Решение передать полученный номер случайно выбранной пациентке одной из беднейших клиник, занимавшихся психологическим сопровождением безнадежных больных, преподносилось как душевный порыв Калипса, но, скорее всего, было результатом сложных продюсерских переговоров. Вокруг платинового голоса тысячелетия уже складывалась целая индустрия, и перенос звезды в самом расцвете лет — уничтожил бы ее без остатка. Со временем уникальный голос и образ Калипса стали символами бессмертия, доступного каждому. Стоило лишь принять участие в розыгрыше и показать остальным, что оно действительно необходимо именно тебе. Это работало. Благодаря тому, что в центре гигантской машины по переработке мечтаний и страхов в захватывающее зрелище до сих пор находился живой человек. 170-летнее существование Калипсо Скай» во плоти поддерживала целая армия лучших в мире врачей, экспертов по антистарению и специалистов по синтезу и пересадке органов. На материале работы с самым известным телом планеты были сделаны сотни медицинских открытий и введены в массовое употребление десятки инновационных препаратов. Поколения исследователей выросли и состарились или получили свои номера – продлевая жизнь платиновому голосу тысячелетия, который все жил и жил, обещая бессмертие каждому, кто достоин. На ареной зажглось 3D-табло онлайн-голосования. Девятизначное число наверху стало десятизначным и продолжило расти, набухая новыми и новыми цифрами. Это были те, кто смотрел финал прямо сейчас. В самом начале трансляции зрители подключались ежесекундно. кульминации их число доходило иногда до 10 миллиардов. На табло под общим количеством зрителей мерцали еще две колонки с бегущими цифрами. Правая светилась зеленым и отражала число тех, кто отдал свой голос за Кайру. Левая принадлежала Дереку и была серебристой. Белый цвет шрифта для обозначения голосов, отданных за светлокожего финалиста, Вот уже несколько десятилетий был общепризнанным дурным тоном. Пока говорила Кайра, итоговое число в зеленой колонке быстро росло. Как только взял слово Дерек, серебристое число почти сравнялось с зеленым. Это был предсказуемый результат. Те, кто голосовал в самом начале трансляции, хотели поскорее разделаться со своим моральным долгом и просто наслаждаться чужими эмоциями на грани жизни и смерти. Голоса первого пула разделились почти поровну, с перевесом всего в пару сотен в пользу Кайры. Если бы эту пару подбирал кто-то из ее подчиненных, Мия примировала бы его за отлично сделанную работу. Вторая часть состязания была Блиц-опросом. Калипса искрилась между двумя финалистами, задавая неожиданные и каверзные вопросы, призванные раскрыть их подноготную и выжать из них эмоции. Над этим скриптом работал весь нарративный отдел. Мии даже почудилась, что в некоторых вопросах она узнает руку Шона. До того точными они были в своей циничной жестокости. Судя по ответам Кайры, она выбрала стратегию, опиравшуюся на традиционные семейные ценности. Семья была ее преимуществом, особенно по сравнению с Дереком, у которого не было даже родителей. Поддержка любящего супруга повышала максимально возможное количество голосов во втором пуле на 27%. Правда, мало кто принимал во внимание, что за финалиста, который демонстрировал полное и абсолютное одиночество, из жалости голосовали на 24% чаще. Дерек держался спокойно и отвечал своим обычным бесцветным голосом. Перед тем, как он уехал к себе, Они с Мией несколько раз проговорили его состязательную стратегию, и сейчас он следовал ей так четко, что Мия могла предсказать результат с точностью до десятков, даже не глядя на табло. Сперва он вышел вперед, потом стал немного проигрывать. Чтобы удержать у экранов многомиллиардную аудиторию лотереи, он и должен был немного проигрывать. Итоговый результат, которого добивалась Мия, был возможен только при определенном количестве голосующих. Верхнее число на табло интересовало ее сейчас гораздо больше, чем то, что происходило в обеих колонках. Затаив дыхание, Мия следила, как два миллиарда вверху превращаются в три, а потом в четыре. Кульминации им во что бы то ни стало нужно дотянуть до восьми. После третьего пула, демонстрация заготовленных мыслеобразов от родственников на Гартериксе, рассказ о том, как каждый из финалистов прожил бы свою жизнь, если бы родился заново, Наступило время главного вопроса Калипсо. Мия бросила быстрый взгляд на табло. Почти семь миллиардов зрителей. Многие подключались перед самой кульминацией, чтобы собрать эмоциональные сливки, слезы, истерики, приступы. На этот случай возле арены всегда дежурили бригады врачей или даже драки между соперниками. Предкульминационный буст обычно давал 600-700 миллионов дополнительных подключений. Но этого все равно было недостаточно. Калипсо откинула белоснежную прядь со лба и огромный зал замер в лихорадочном предвкушении на главный вопрос лотереи первым ответит тот у которого больше голосов вкрадчивый голос со звенящей стальной сердцевиной наполнил сверкающий блестками и драгоценностями шар селесты Калипсо приподняла чешуйчатый подол платья и сделала несколько легких шагов вниз со своего постамента, покачиваясь на высоких шпильках, как водоросль под водой. «Кайра!» — улыбнулась она своим невероятным голосом. «Почему вы хотите на Гартерикс?» Кайра с трудом подняла голову. Ее призрачный белый взгляд был единственным, что не двигалось и не дергалось в разные стороны. Единственным! что она пока еще могла контролировать. Думаю, это всем очевидно, сказала она, и голова у нее резко дернулась, соскользнув с эргономичного подголовника. Я бы пожала плечами, если бы знала, где они у меня. На этот раз Калипса улыбнулась глазами. В зале раздался смех, и голосов в зеленой 3D колонке прибавилось. Зрители лотереи любили, когда терминальные пациенты отвечали с юмором. Судя по результатам опросов, это рождало ощущение, что все поправимо, и любые трудности можно преодолеть. «Если серьезно», — сказала Кайра, и зал затих, ловя ее каждое слово, «то мне просто повезло. У меня есть причина для того, чтобы хотеть жить». Она замолчала. и посмотрела куда-то в зал. Ближайшие дроны камеры проследили направление ее взгляда, и в голографической проекции под куполом возникло блестящее от пота и слез лицо Эмбер. Увидев себя над ареной, она вздрогнула, но тут же улыбнулась и послала жене влажный воздушный поцелуй, прижав пухлые обкусанные пальцы к губам и зашмыгав носом. По залу пронесся общий вздох умиления. Родственники всегда сидели в первом ряду под самыми дроны-камерами, чтобы те, кто смотрел трансляцию, не пропустили ни малейшие эмоции, отразившиеся у них на лице. Эмбер была так называемым «эмпатическим якорем». Все, что она чувствовала в ходе финала, сразу же становилось достоянием миллиардной аудитории. У Дерека эмпатического якоря не было, а сам он не был склонен проявлять эмоции на публике. Его состязательная стратегия работала только на сверхбольших числах. Мия снова взглянул на табло. 7 миллиардов 800 миллионов. Это был неплохой результат. Особенно для дополнительного финала, который анонсировали и продвигали далеко не так агрессивно, как основные. Но к кульминации рост активной аудитории всегда замедлялся и почти останавливался. Все, кто хотел подключиться к трансляции, уже подключились, и ожидали финального приговора. Мия вдруг поняла, что не чувствует собственных рук, сжимающих стеклопластиковое ограждение ложи, и взглянула в зал. В одной из больших гостевых лож возле барной стойки стоял Шон в ослепительно новом костюме, явно взятом на прокат. Рядом с ним, на высоком табурете, сидела квадратная женщина с мускулистой спиной пловчихи, выпиравшей из искрящегося вечернего платья. Шон что-то говорил ей на ухо, изогнувшись причудливым знаком вопроса. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, женщина медленно повернулась вместе с крутящимся табуретом, и Мия увидела скуластое лицо с глазами, похожими на прорези для пуговиц. Линнея Тодороу из службы безопасности качнула головой, слушая Шона, и скользнула взглядом по ложам, где сидели руководители разных отделов. «Если Дерек победит», — сказала себе Мия, прежде чем отвернуться, — «меня уже здесь не будет». И неожиданно для себя добавила. «Ну, пожалуйста». Ее губы вздрагивали и шевелились, — точь-в-точь, как у Эмбер, которая ничего не могла изменить, но со всей своей упрямой наивностью надеялась на чью-то помощь, ее, Мии, или Калипса, или высших сил, в чье существование, судя по результатам опросов, верила не больше десятой доли процента платежеспособного населения Земли. «Пожалуйста», — повторила про себя Мия, обращаясь непонятно к кому. «Пожалуйста». «А вы, Дрейк?» — Калипса повернулась к Дереку, назвав его резким чужим именем. «Почему вы хотите на Гартерикс?» Дерек улыбнулся в вспышками и прожекторами пространства. Ему не на кого было смотреть в первом ряду. «Вот поэтому», — просто сказал он, — и приложил палец к сенсору на выросшем перед ним дизайнерском стеклопластиковом постаменте. Они обсуждали этот ход столько раз, что Мии казалось, будто она уже видела мысли образ, который он должен был показать в кульминации. Но то, что появилось в мерцающем воздухе над головами разряженной публики, было настолько невероятным, что она даже забыла, что это всего лишь голографическая проекция. Шипастая голова, покрытая переливчатой фиолетовой чешуей, заняла все пространство под куполом. Из приоткрытой пасти, полной острых загнутых внутрь зубов высотой в три этажа, выстреливал узкий раздвоенный язык, каждый раз почти достигая перил гостевой ложи. Хищное тело, то ли варана, то ли какой-то другой рептилии с длинным острым хвостом и красными колючими гребнями припала к земле в охотничьем ожидании. В наступившей мертвой тишине Мия услышала собственный свистящий выдох. Рептилия чуть повернула голову. Алый светящийся глаз с вертикальным змеиным зрачком уставился на нее. И вдруг посмотрел вглубь. Туда, где что-то живое внезапно забилось навстречу этому смертоносному взгляду, вертясь во все стороны в отчаянной попытке выбраться на поверхность. Мия вздрогнула от неожиданности и отшатнулась. В глубине алого глаза отразилась вторая рептилия с ярко-зелеными иглами, вставшими дыбом. Фиолетовая рептилия взмахнула хвостом, и трехгранное острие вошло в мягкое брюхо зеленый, расплескав по всему шару Селесты густую пурпурную кровь. Многотысячный зал захлебнулся криком. Резкая боль прострелила Мию под ребрами. Она прижала руку к животу и что-то оттуда мягко толкнулось в ладонь еще и еще, наполняя ощущением жадной, горячей жизни. Внутри шевелился ее ребенок. Мия попыталась нащупать головку или пятку или что-нибудь, за что можно было держаться, пока ему не перестанет быть страшно и неудобно, пока он не успокоится и не уснет. В зале кричали люди, Многие сползли на пол, закрывая лицо руками, кое-кто ринулся к выходу, роняя бокалы и опрокидывая барные стойки в гостевых ложах. Мия сидела, тихонько покачиваясь из стороны в сторону и баюкала свой толкающийся живот. «Я с тобой, малыш. Не бойся. Я никогда никуда не денусь. Я здесь. С тобой». Под вспыхнувшими софитами даже Калипса выглядел растерянной. Она обернулась к Дереку, пошатнувшись на тонких шпильках. «Насколько я понимаю, — медленно произнесла она, — кто-то из этих существ ваша супруга? Та, которую убивают, — кивнул Дерек. И кроме меня... На Гартериксе у нее никого нет. «Вы пока еще не на Гартериксе?» Калипса слегка улыбнулась, и Мия впервые заметила, что чешуя на ее длинном вечернем платье переливается фиолетовым и зеленым. «Откуда вы знаете, что именно это ваша жена?» «Ниоткуда». Дерек пожал плечами и вдруг поднял голову и посмотрел прямо на Мию. так, словно с самого начала знал, где она сидит. «Ты просто решаешь, что это твоя жена. И все. Как в тот день, когда вы обменялись согласием». Его взгляд снова был бесцветным и цепким, как тогда, когда она впервые увидела его в кей сквозь серебристые пары Грея. Он явно хотел ей что-то сказать, Но внутри все никак не успокаивался ребенок, и Мия в конце концов отвернулась, машинально взглянув на табло. Над зеленой и серебристой колонкой горела цифра. Девять с половиной миллиардов. Не веря своим глазам, Мия смотрела, как они превращаются в десять, потом в десять 10 сто и в десять сто пятьдесят. Счетчик остановился на десяти миллиардах и сто шестидесяти четырех миллионах зрителей. В ту же секунду свет в зале погас, и над ареной разнесся торжественный голос Калипса Скай. По итогам голосования номер с правом переноса в течение пяти дней получает... Громкий хлопок под куполом заставил зал вздрогнуть. Сверху посыпалось серебристые конфетти прямо на голову ослепленному софитами Дереку, и чистый стальной голос Калипса пронзил пространство насквозь, от пола до потолка. Калипса пела, на глазах переставая быть женщиной. Это тоже было частью представления, финальная трансформация в гротескного двойника-победителя. Длинные белоснежные волосы упали к ее ногам, обнажив гладкий блестящий череп с острыми мальчишечьими скулами и широкие мужские плечи под тоненькими бретельками платья. Само платье переливалось зеленым и серебристым, подчеркивая плоскую грудь и узкие бедра Калипса, которые раньше скрывала волна волос. Длинные руки с рельефными бицепсами и большими ладонями раскрылись навстречу дрона камерам, роившимся над ареной, и огромный голос Андрогина, лишенный пола и возраста, заполнил Селесту, заставив ее завибрировать. Под куполом снова зажглось табло с финальными цифрами. Разница между серебристой и зеленой колонками была в 14 тысяч голосов. Это были те, кто подключился и забыл проголосовать, или просто смотрел лотерею одним глазком, не желая участвовать в корпоративной торговле чужими эмоциями. Процент этих зрителей увеличивался с каждым миллиардом подключений. После восьми миллиардов он становился статистически значимым резервом для финального буста, при условии, что в кульминации происходило нечто по-настоящему грандиозное. «Я знала, что так получится», — прошептала Мия, но ее никто не услышал. Под заключительные аккорды песни ассистенты убрали с арены инвалидный модуль, в котором дергалась и плясала Кайра. В полумраке было трудно понять, плачет она или смеется. Мия наклонилась вперед и вздрогнула, наткнувшись на взгляд Эмбер, полной обжигающей ненависти. Мия смотрела на нее, не в силах отвести глаз. Эмбер приоткрыла рот и старательно, поученически, прошептала одними губами. Чтоб? «Ты сдохла?» «Не могу», — неизвестно кому вдруг сказала Мия, вжимаясь в кресло и отчаянно замотала головой. «Не могу. У меня ребенок». Усилием воли она перевела взгляд на арену. Туда, где на Дерека пристегнутого к специальному креслу, уже надевали датчики для получения номера. Церемония проходила в прямом эфире и была финальной точкой трансляции. Миллиарды зрителей должны были убедиться в том, что их голос действительно изменил чью-то жизнь. Калипсо наклонился к Дереку, пробежав крепкими длинными пальцами по его небритой щеке и шее. — Как вы себя чувствуете? — спросил он, заботливо улыбаясь. — Хорошо, — растерянно произнес Дерек. Только голова кружится. Калипсо кивнул, и один из ассистентов подошел к креслу сзади, держа наготове пистолет с ампулой стабилизатора. Поздравляю, Дрейк Холлоуэлл. Вкрадчивый голос Калипса наполнил огромный зал и повис в воздухе, как серебристое облако грея. Вы получили номер. Когда бы вы хотели совершить свой перенос? Дерек слегка повернул голову и посмотрел наверх, мимо лица Калипса, склонившегося над ним, мимо бьющих прямо ему в глаза студийных софитов. Дроны-камеры, зависшие в воздухе, проследили направление его взгляда, и над ареной появилась голографическая проекция рыжеволосой женщины. с тремя ярко-зелеными прядями, скрученными в тугие пружины. Легкое платье колыхалось вокруг нее от сквозняков, словно она лежала на мелководье в ленивом, теплом прибое. Перепутанные ресницы женщины задрожали, Имея Мия с удивлением увидела, что она плачет, прижимая ладони к пока еще небольшому животу.